Кирилл Шарапов. «На той стороне». Книга четвертая. Пролог. Тьма стремительно поглотила Латрингское королевство. Погруженное в смуту после гибели королевской семьи, оно оказалось неспособным остановить вторжение орды низших. Шесть крупных городов пали всего за пять дней. О поселках с невысокими стенами и маленькими отрядами стражи и обывателей и говорить нечего. Люди отбивались отчаянно, но тьма вокруг сводила на нет все их попытки. Ведомые черными колдунами низши сметали эти очаги сопротивления, ведь помимо орды людей атаковали подвергшиеся воздействию тьмы, соседи и друзья. Стоило погаснуть защитным тотемам, оком богов, а слабнуть рунам, как те, в ком было больше тьмы, обращались против тех, с кем дрались рядом, плечом к плечу, и с каждым захваченным поселением армия низших росла. И только столица Лот еще держалась. Над ней пылало то, что на востоке, в землях бывшей империи, зовут Солнцем Сварога, а здесь, на западе, оком богов. Верховная, склоняясь в почтительном поклоне, произнесла женщина в черной рясе. «Они еще защищаются, но пламя в небе слабеет. Око богов поддерживает верховный маг королевства, но он одинок и помощи не будет». «Я вижу, седьмая». Равнодушно ответила предводительница Орды, стоящая на вершине холма, в километре от столицы почти завоеванного королевства. «Но меня удручает, что штурм длится уже сутки. Третий опять меня подвел, и это в последний раз. Тьма будет судить его». Стоящие рядом с ней адепты благоразумно промолчали. «Кто они такие, чтобы спорить с избранной великой тьмой? Да и плевать им было на третьего». Главное, чтобы на его месте были не они. Суд, тьмы – это не слово Верховной. Тьма может и не согласиться с ее решением и оправдать своего верного слугу. Но такого за 20 лет не случалось. Стены еще были в руках оборонявшихся, оттуда гремели винтовочные выстрелы, трещали пулеметы, летели заклинания от магов, а из глубины города била немногочисленная артиллерия. Но тьма, окружившая лот, исправно защищала свои войска, и если снаряд, разорвавшийся в гуще низших, обычно убивал десяток, то во тьме хорошо, если погибал один, самый слабый. Вот и губительная чернота почти подобралась к самым стенам, и люди били по врагу почти вслепую. Лишь немногие из них владели умением или артефактом, наделявшим их возможность увидеть во тьме но и они не могли нанести ощутимого урона многотысячной орде. В ответ из тьмы летели пули свежих обращенных, которые еще не утратили навыков владением оружием. А за их спинами стояли сотни сильнейших колдунов, как их звали в королевствах. Их задача разрушать места силы, коих на столицу приходилось целых четыре штуки. И все они были защищены храмами ушедших богов. Но сил хранителей и прикрывавших храмы волшебников людей было недостаточно. Вот поток раскаленных каменных глыб обрушился туда, где виднелся шпиль центрального храма, посвященного вулкану. Для Верховной тьма не была препятствием. Она прекрасно слышала, как взрываются огненные снаряды. Для нее город лежал как на ладони, обреченный, но упорно защищающийся, и это раздражало. В нескольких местах густой дым от пожаров мог поспорить по плотности с тьмой за стенами. Люди самоотверженно боролись с огнем, щиты волшебников еще держались. Но вот первый снаряд пробил барьер и снес золотой шпиль, а следом сразу несколько проломили крышу храма. А затем из окон полыхнуло пламя, купол обвалился внутрь, а следом за ним раздался взрыв – и Верховная ощутила, как лопнула струна, связывающая место силы с астрой. «Последнее место силы пало», — с поклоном произнес возникший изгустка тьмы мужчина. «И только око богов, поддерживаемое великим волшебником, мешает нам, но он скоро выдохнется. Мест силы больше нет, подпитки ждать неоткуда». Верховная смерила мужчину равнодушным взглядом, словно он был ничем. «Ты снова подвел меня, третий!» – ледяным голосом произнесла она. «Ты бесполезен. Жалкий людской городок смог отбивать атаки Орды уже сутки. Твоих людей за стенами перебили. Тьма недовольна тобой, и она хочет тебя судить». Мужчина вздрогнул. Он уже понял, что его ждет. Он вскинул руку, и багровое пламя ударило с его жезла в грудь верховной. Но тьма была гораздо быстрее. Она скрыла фигуру женщины непроницаемым покровом. Потом встретила посланное в нее пламя, подняла вверх, закружила его над холмом, превращая в невероятно жуткий и опасный смерч. И спустя мгновение обрушила основание на третьего. Тот закричал, когда стремительно ревущее багровое пламя охватило его с ног до головы. Крик сгорающего человека был едва слышен через полок тьмы, но даже он не смог заглушить его целиком. Но самое страшное было то, что пламя не спешило убивать жертву. Повинуясь воле Верховной Жрицы Тьмы, оно обугливало третьего по частям, а тьма поддерживала его жизнь, не давая умереть и сохраняя сознание. «Хватит!» – неожиданно оборвала сама себя женщина. Она резко опустила руку, и огненный смерч с воронкой в 10 метров просто растворился во тьме. В выжженное до каменного состояния черное пятно осыпалось пеплом то, что еще недавно было третьим советником – Очень сильным колдуном, которого до владения тьмой звали Рихардом. Мне надоело смотреть на это, неожиданно произнесла верховная и вскинула вверх правую руку, на безыменном пальце которой был перстень с невиданным в этом мире черным камнем. Мгновение и тот начал разгораться багровым пламенем изнутри. Великая тьма откликнулась на зов своей аватары. Несколько секунд ничего не происходило, а затем нечто, напоминающее тень в отблесках багрового огня, рванулось к висящему над столицей огненному шару, не дававшему тьме поглотить лод. Взрыв заклинания, защищавшего людишек от орды, был колоссальным. Огненная волна прокатилась по небосводу. Она на мгновение осветила всю равнину перед городом, открыв защитникам жуткое видение до конца. А через секунду десятки тысяч низших зараженных хлынули и на без того ослабленные стены лотта. Гасли, руны и тотемы, черные колдуны уничтожали их десятками. Те, кто их подпитывал, не могли ничего противопоставить мощи врага. Их осталось так мало, да и силы после суток без сна были на пределе. «Вот и все», — самодовольно произнесла женщина и начала спускаться с холма. Адепты, переглянувшись, поспешили следом. «Седьмая», — холодно выкрикнула Верховная, — «принимай командование Ордой. Лот должен быть захвачен быстрее, чем я дойду до его ворот. Не разочаровывай тьму». «Да, Верховная», — поклонилась женщина и тут же исчезла в черном провале перехода. Верховная же неторопливо спускалась по склону. Неспешным шагом до города было идти минут 20. Надо как можно быстрее наводить в войсках порядок. С границ королевства приходили тревожные новости. Все соседи собирали армии, чтобы атаковать их. Война только началась, но людишки обречены. Пусть атакуют или защищаются, неважно. Они бессильны против Великой Тьмы и ее всемогущие аватары. И только вмешательство богов может спасти человечество. Но боги, что на Западе, что на Востоке, отвернулись от людей. Они давно ушли и не слышат тех, кто когда-то восстал против них. А Великая Тьма всегда готова откликнуться на зов своих последователей, ведь она в каждом из них, а они – часть нее. Через двадцать минут Верховная Жрица Тьмы вошла в распахнутые настеж ворота города, где ее встречала Седьмая, окруженная пятью сильнейшими колдунами своего личного круга. «Ваш приказ выполнен, Верховная. Ниши еще зачищают очаги сопротивления, но с организованным отпором покончено. Все, кроме дворца в наших руках. Придворный маг еще поддерживает щиты на внутренних стенах. Но через несколько минут они падут. Верховная кивнула и пошла по улице, окруженная своей свитой. Выстрел с чердака одного из домов, стоящих чуть дальше по улице, был точен. Вот только тьма снова оказалась быстрее. Она перехватила пулю с какой-то руной света за несколько сантиметров от лица Верховной. Женщина спокойно подняла руку и, запустив ее в сгусток тьмы, Достала то, что должно было ее убить. Покрутив кусок металла в пальцах, она улыбнулась и дунула на него черной струйкой тумана, и тот осыпался пылью на землю. «Приведите стрелка», — приказала она, а потом добавила, — «живым». Тут же несколько проклятых рванули к дому и скрылись внутри, пройдя прямо по сорванным с петель дверям. И еще трижды в нее стреляли с этого чердака, пока она спокойно ожидала выполнения приказа, стоя прямо посреди улицы. И трижды тьма оказывалась быстрее. Выстрелы загремели чаще, а потом кусок стены вылетел на улицу, и в образовавшемся проеме появились посланные проклятые, которые, спрыгнув с высоты четырех метров, приволокли к ногам повелительницы чудушную девочку-подростка лет 17. «Отпустите ее», — приказала повелительница. Жгутые кокон тьмы, которые сковывали девчонку, пропали. Та рухнула на колени в двух шагах от Верховной и ее свиты, которая с интересом наблюдала за происходящим. «Светлая», — с издевкой произнесла Верховная. «Ты правда думала, что сможешь убить меня простой стальной пулей, пусть и с руной света?» «Ты правда думала, что у тебя выйдет навредить мне, отмеченной истинной тьмой?» Девчонка уставилась в каменную мостовую и даже не дернулась, чтобы посмотреть на Верховную. «Отвечай!» – Верховная выкрикнула это слово, как удар кнута. Пленница вздрогнула и подняла голову. Не было страха в ее красивых голубых глазах, только ненависть. «В тебе много света!» Презрительная улыбка коснулась губ жрицы. «Как ваши маги тебя проглядели! Ведь ты в потенциале была великой волшебницей, а теперь не будешь!» Верховная шагнула к стоящей на коленях девочке и потянулась красивыми тонкими пальцами с черными острыми ногтями к ее лицу. Та попыталась отпрянуть, но проклятые крепко удерживали ее за плечи. «Твой свет послужит тьме», — произнесла жрица и схватила что-то невидимое у самого лица девчонки, а потом потянула к себе. Та вздрогнула, а потом ее лицо исказил ужас, поскольку в кулаке верховной бился в судорогах девичий силуэт, состоящий из белого света, который проклятая ведьма буквально вытягивала из ее тела. Рывок, и вот она держит его, подняв вверх на вытянутой руке, а тот сжимается с каждым мгновением, пока на ладони у жрицы не остается только внушительная, светящаяся изнутри белым пирамидка. Несколько секунд пленница с ужасом смотрела на то, что осталось от ее света, а потом рухнула на мостовую, засучив ногами. А жрица просто переступила через бьющееся в агонии тело. Свита не спеша тронулась следом, не удостоив погибшую даже взглядом. Несколько низших, дождавшихся, когда повелительница скроется из виду, бросились терзать добычу. Во все стороны полетела окровавленная одежда и алые брызги. Конечно, плохо, что верховная забрала весь свет, но вкусное нежное мясо... Тоже сойдет. А Верховная подошла к дворцу, который уже не защищался. Где-то внутри еще гремели выстрелы, но это были уже последние очаги сопротивления. «Город наш», — произнесла Верховная. «Пошли, собирателей мне нужны все доступные пирамиды света. И подготовьте покое. дворец подойдет». «Да, Верховная» поклонилась седьмая и исчезла в открывшемся за ее спиной переходе. Верховная же прошла по широкой мощенной дорожке к дворцу местного правителя. Очередное королевство людей пало. Ничто не сможет противостоять великой тьме. Хотя где-то там на востоке есть человек, который каким-то образом был отмечен богом, и убить его следовало в первую очередь. На это брошены все ресурсы Востока, но пока он успешно уходит от смерти. Он все равно умрет, но позже это может обождать. Сейчас решается судьба Запада.